Глава пятая. Во что она превратила дом? Даниэль. Я паркую черный Мерседес у ворот, выхожу, поправляя ворот рубашки, вглядываясь в окна дома. Гадаю, спит жена или нет. Подмечаю, что в спальне на втором этаже открыто окно. Но это ничего не значит. Может быть, Катя просто открыла его на ночь. Лето, жара. Даже утром. И то не особенно прохладно. Все-таки не стану будить. Если спит, не хочу с ней грубо. Выпью кофе, подожду. Ведь это все еще мой дом или нет? Решаю, что мой, ведь я даже вещи не забрал. Кроме того, сердце до сих пор сюда стремится. Наверное, этот дом всегда будет для меня особенным местом, ведь я был здесь счастлив. Не забуду прошлых дней, хотя и пришло время перелеснуть страницы, Оставить это все позади. Отрезать. Захожу во двор и подмечаю странную вещь. Прямо возле крыльца стоят пирамиды светло-коричневой коробки из бау-центра. Помнится, мы использовали такие, переезжая сюда из квартиры. Повышенная прочность картона. Зачем-то читаю надпись на одной из коробок. «Нахрена Катя их достала? Уже вещи собирать что ли? Я ведь ей четко сказал, что она может пожить здесь, пока не куплю ей квартиру. Она не услышала меня, что ли? Как честный человек, я бы не пустил всё на самотек. Сам собирался выбрать для Катерины лучшие варианты из тех, что предложит риэлтор. Хотел свозить ее туда посмотреть. Она ведь совершенно не разбирается в недвижимости. А Катерина про развод услышала и бегом вещи горами паковать. Даже без моей отмашки. Как-то мерзко. Боится, что не отдам, что ли?» «Что, если на выбор квартиры для нее уйдет не одна неделя? Ее вещи будут дожидаться перевозки на улице?» «Кто так делает?» Пожимаю плечами. «Почему у баб всегда свое на уме?» «Хоть распечатаем инструкции по пунктам, объясни, почему нужно делать так, а не иначе, все равно натворят ерунды. Ничего дальше двух шагов просчитать не могут. Катя не исключение. Становится дико неприятно. Подхожу к заклеенным скотчем коробкам. Достаю из кармана ключ. С его помощью вскрываю одну из коробок». Может быть, со стороны это выглядит ведь по сути, копаюсь в её вещах. Но мне пофиг. Все, что Катерина положила в эти коробки, стопроцентно куплено на мои деньги. Раскрываю коробку и глупо пялись на светло желтый тюль. Это шторы из нашей гостиной. Она решила забрать шторы. Никогда не замечал в Катерине такой мелочности. Она что, думает, я ей на новые шторы денег не дам, что ли? За полное ничто, что меня держит. Уже не боюсь ее разбудить. Иду прямиком в дом, открываю дверь, нарочно громко хлопаю, «Глухой бы услышал. Кричу из прихожей. Катерина!» но разве она выходит ко мне? Ничего подобного. Похоже, Катя решила испытать мои нервы. А я еще беспокоился, как она тут переживает. Так переживает, что решила ободрать дом. Обои она там случайно не содрала со стен, чтобы взять с собой. Катерина, не делай вид, что ты меня не слышишь. Ведь у нее великолепный слух, и мне доподлинно об этом известно. Прохожусь по дому и злюсь еще больше. Она даже пледы с дивана забрала. «Нахрена бы они издались? Чокнуться можно». Поднимаюсь в спальню злой, как сто чертей. катя ты оглохла, что ли? Сердит рычу. Но и тут тишина. Никого нет. Кровать разобрана до матраса. Не утрирую. На нашей большой добротной кровати лежит голый матрас, и на этом все. Подушки без наволочек покоятся на полочке рядом все четыре. Стою, смотрю на это дело. Чувствую себя ничего не понимающим дебилом. Она наволочки забрала, что ли? Катерина? Снова ее зову. И неожиданно понимаю, она не придет, ее вообще в доме нет. Иначе давно вышла бы ко мне. Прохожусь по комнатам и осматриваюсь более внимательно. Наконец до меня доходит очевидное. Дом подготовлен под сдачу или продажу. Я не знаю, как она умудрилась сделать это за одну ночь, но как-то умудрилась. Может, бригада сборщиков наняла? Хоть сейчас могут заезжать новые жильцы. Осталось только убрать мою одежду из шкафов. Свою она уже забрала. Сложно поверить, что еще вчера мы с ней тут спали, занимались сексом, завтракали. Я решался на серьезный разговор, а Катя ластилась ко мне. Я, понятное дело, не утерпел, да и не старался даже, потому что, когда Катя ластится, ее попросту невозможно проигнорировать. Годами проверенный факт. Что бы я там в жизни не планировал дальше, жена навсегда останется для меня особенной женщиной. И в интимном плане тоже. Почему-то становится дико тоскливо. Зачем она сделала это с нашим домом? Не понимаю. Спускаясь на кухню, хочу выпить воды, захожу и... наблюдаю ту же картину... «Посуда, которой мы пользовались каждый день, убрана. Открываю холодильник и присвистываю. Он пустой и размороженный. Отключен от сети. А на холодильнике записка, прикрепленная магнитом-звездочкой. На развод подала через госуслуги. Ненужный мусор собрала в коробке и вынесла на улицу. Вызвала клининг к десяти утра. Они выбросят. Оставила им свои ключи под крыльцом, вещи я забрала. А свое сраное имущество можешь оставить себе. Я стою с плотно сжатыми кулаками, смотрю на треклятую записку». Белый лист формата А4 списан кривым почерком. Он даже не особенно похож на почерк моей жены, Катя ведь аккуратистка. Значит, имущество у меня сраное, да, дорогая? Рычу в пустоту кухни. А я вот возьму и оставлю его себе, раз ты у нас такая гордая птица. В каком состоянии она это писала? Пьяная, что ли? По ходу дела, да. Хотя Катя ведь не пьет совсем. Потому что долгое время лечился от бесплодия, пила витамины, да и ребенка пытались завести. Но предположить, что она написала это в трезвом виде... «Сюрреализм какой-то». «Как это?» «Уже подала на развод». «Нахрена такая спешка?» «Я думал, обговорим все с юристами, а потом уж...» Складывается такое ощущение, что она только и ждала, пока я ей предложу развестись. Как будто у нее был четкий план, что она будет после этого делать. «Ага, Даниэля не будет всю ночь. Залезу в госуслуги, подам на развод, чтобы все побыстрее. И ну вещи собирать». «Так, стоп». Неожиданно я вспоминаю про злосчастные коробки, которые видел ухода. «Она их ненужным мусором назвала, что ли?» А что она там собрала вообще? Спешу на выход, подхожу к горе коробок. Снова достаю из кармана ключ и начинаю по очереди вскрывать их все. Тут чего только нет. Кажется, будто вся наша жизнь упакована в эти коробки. Посуды, из которой мы ели, статуэтки, которые так нравились Кате. Пледы эти злосчастные. Даже постельное белье, которое она так тщательно подбирала, чтобы мне нравилось, и подходило к интерьеру. Но то все ерунда по сравнению с тем, что нахожу в самых нижних коробках. Она сложила сюда фотографии из нашей гостиной. Все фотографии. Еще и альбомы запихала зачем-то. За пять лет отношений у нас с ней набралось очень много снимков. Хорошие ведь были годы. И она все готова в мусорку. По ходу дела коробки стояли здесь всю ночь. Хорошо, что лето, теплая погода, не было дождя. Но вещи все равно могли пострадать, особенно фото. считая чудом уцелели, А я чудом успел, чтобы предотвратить вандализм с выбрасыванием всего ненужного в кавычках. Где у Катерины мозги что она творит такое? У меня просто руки опускаются от такого вот паскудства. Она всю нашу жизнь препарировала. Разделила на части, определила на мусор. Только, видно, не подумала, что я могу быть против, так? и что умная, гордая такая. А От имущества моего она отказалась. Сколько Катерина зарабатывает? Три копейки? Много она накупит имущество за эти деньги. Да у неё сумки нередко стоят дороже, чем она зарабатывает в месяц. Ничего ей моего не надо. Гордая бессеребрянница подала на развод и ушла в закат. Ну круто, что с неё взять? Молодец. Нет... А я еще жалел ее тонкую душевную организацию, обидеть барыню не хотел. Успокаивать приехал слезы сопли потирать. Достаю телефон, набирая номер Катерины. Я сдерживаюсь, чтобы не начать выплескивать негатив в слету? Хочу спросить, на кой хрен она все это натворила. Надо же для начала хотя бы понять ее мотивы. Раз звоню, второй, третий. Сначала не берет трубку, а потом отключает телефон. Сука. Шиплены ни в чем не повинный мобильный. А впрочем, зачем мне спрашивать про ее мотивы? Пусть оставит их при себе. Сейчас у барни государни пройдет первый шок. Она поймет, что натворила, и начнет кусать локти. Придет ко мне и скажет что-нибудь из разряда «я была не права». «Давай все же купи мне квартиру». но ну, пожалуйста, Даниэль». Ведь привыкла, что я все за нее в этой жизни решаю. Обо всем забочусь. Тогда уж я выскажу ей все за ее выкрутасы. Можно же как-то уважительнее относиться к мужчине, с которым ты пробыла четыре года в браке.